Глава 17. Ополчение. Как не беспокоился Евпатий о сборе ополчения, что Макар и Захар собирали, как не стремился уехать побыстрее, но еще на пару дней решился задержаться. Лично захотел боярин осмотреть всех новобранцев. «Ничего, по первости и без меня управятся», — успокаивал себя боярин. «У них там грамота княжеская имеется, да помощники толковые дадены». У Макара сотник на ум, а у Захара Еремей с Белояром разберутся. Однако, если за Макара он был почти спокоен, то дела Захара все же вызывали у него опасения. Но не из-за сложностей с набором крестьянского ополчения. С этим Захар справится, мужик толковый и калач четвертый. Не первый год в приказчиках у боярина ходил и большими делами ворочал. Вспомнил коловрату нападение на княжеского отпрыска с женой. Да, пряжки мудрёный, что ратиша нашёл на месте схрона людишек, напавших на обоз. Да что, по словам его, видел он сию пряжку у одного из охранников Ингваревых. А те места аккурат к Промску примыкали, в отчине Ингваревой. И хотя тот был сейчас в отъезде, а грамоте княжеской перечить никто не станет, всё же на душе у боярина было неспокойно. Порешил он для себя съездить в Пронск, разыскать Захара, и посмотреть, как у того дела идут. Как только тут управиться. Наутро, вылезая из нагретой костром землянки, где ночевал вместе со своими воинами, Коловрат даже зажмурился, кругом было белым-бело. Выпавший за ночь снег завалил все дорожки и поляны в лесу, но было его, к счастью, еще мало. Лишь тонким слоем укрыл он землю, да и то мог быстро растаять в случае оттепели. Боярин наступил сапогом на белоснежное полотно, и с удовольствием услышал хруст сухого снега. Даже улыбнулся от чего-то, потирая быстро замерзшие руки. Все-таки русский человек любит зиму, хотя и жить в это время сложнее. Заметив, как другие ратники вылезают наружу и греются кто как может, боярин подозвал знаком ратишу и приказал. «Как уедем, пусть одежи теплые привезут сюда тайно, еды людям до да сена для коней. Сделаем, Евпатий Львович». кивнул Ратиша, растирая лицо первым снегом. «Бушу и так уж тут под землей целый город выкопал с подземными схронами для еды и оружия. Сам видишь?» «Ничего, запас не помешает», — добавил Калаврат, оглядывая многочисленные землянки и шалаши. «Нашим стрелкам здесь сидеть еще долго. Думаю, не меньше месяца. А может и больше. Будет время мастерства набраться. Так что пущай обживаются». В этот день стрельбы проходили на снегу. Но и тут новобранцы показали свое умение. Как пешие ратники, так и конные. Боярин вновь остался доволен. Пока не стемнело, успел почти всех посмотреть. А на следующий день, закончив последнюю проверку и, наказав еще привести рукавиц, насмотрелся, как воины отогревают ладошки перед стрельбой, ускакал по белой тропинке в Рязань вместе с ратишей и охранниками. Место стоянки отряда арбалетчиков запрятано было действительно в глубине замшелого бора. куда просто так не доберешься. А потому, хоть снега было мало и кругом из-под ели и сосен еще проглядывала мерзлая земля, выезжал боярин из леса уже затемно, а к самой Рязани прибыл вообще в потьмах. Зато остался доволен, что никому на глаза не попадался, и никто его тайный отряд не разыщет до срока. Лада была рада Радешенька, что муж возвратился, хоть и неизвестно откуда, но живой и здоровый. Накормила, напоила, обогрела — Уже собиралась на следующее утро баньку истопить. Но Евпатий, к ее немалому удивлению, с позаранку опять засобирался в дальнюю дорогу. «Ты чего же это?» — надула губы красавица-жена. «И денька дома не посидишь. Отдохнул бы еще чуток. В баньку сходил, да с сыном поигрался. Он уже забыл, как ты выглядишь. Все в разъездах». «Уж прости, Ладушка», — приобнял жену Евпатий и ласково поцеловал в ушко. «Рад бы да не могу. Не время сейчас в баньке сидеть». «Хоть и скучаю по вам сильно в дороге, но ехать надобно. Дела государственные и требует. «Это ж какие дела?» Нахмурилась Лада, тряхнув волосами, но видно было, что уже подобрела немного. Али опять не скажешь?» «Да все больше воинские теперь дела, Ладушка». Нахмурился слегка Колаврат, вставая и натягивая на рубаху теплый дорожный с подбитый мехом. Князь велел приглядеть, как ополчение собирают. «В Промск мне надобно». Посмотреть, что приказчики делают. На седьминцу не больше. Воинские, переспросила Лада, и голос ее вдруг сделался тише. Так, значит, правду говорят народе, что скоро татарин нагрянет. Она подняла свои красивые глаза на молчавшего Евпатия и прямо спросила. И когда же это случится? Не знаю, Ладушка. Честно признался Евпатий. никто не ведает, а только случится. Не обойдут они нас стороной, и по всему видно, ждать недолго осталось. — Лихие времена настают, потому и готовимся мы с князем загодя к приходу дорогих гостей. — Ладно, езжай с Богом, — распрямила спину Лада, отогнав игривые мысли. — Только возвращайся побыстрее. Коловрат еще раз крепко обнял жену, надел шапку и направился к выходу. Но прежде чем покинуть родной дом, заглянул ненадолго в свою тайную комнату под самой крышей терема, отперев тяжелую дверь по тайным ключам, что висел у него на шее рядом с крестиком. Захотелось ему перед дорогой взглянуть еще разок на ту самую пряжку, что потеряли нападавшие на поезд царевича Федора. Ход в комнату вел прямо с лестницы, но через такую узкую и низкую дверь, что больше походил на лаз. Евпатий, несмотря на то, что и ему, широкоплечему, было неудобно туда влезать, специально приказал устроить такой вход. На случай непрошенных гостей, охочих до его тайн, чтобы неудобно было как входить, так и выходить. Боярин осторожно, чтобы не поднимать шума, проник внутрь, зажег припасенную на такой случай лучину, окон здесь не было, и осмотрелся. В довольно тесной каморке было устроено несколько массивных полок вдоль стены, на которых стоялось десяток ларцов и крепких сундуков, обитых металлическими скобами. Самые тяжелые располагались на полу. Сундуки отпирались все тем же ключом, да вдобавок имели несколько потайных секретов, известных только боярину. Каждый из этих сундуков и ларцов был сделан по его специальному заказу в собственных ювелирных мастерских. Делали их разные мастера, так что подобрать ключик ко всем секретам сразу не мог никто, кроме самого заказчика. Был среди ларцов даже один особенный, среднего размера, но зато из металла кованый, который не сгорит и во время пожара. Им Евпатий особенно гордился и доверял ему самые сокровенные тайны. Именно в нем и хранил найденную пряжку Евпатий до срока, ибо полагал, что пряжка сия может привести к очень большим потрясениям в княжестве, если его подозрения подтвердятся. Не теряя времени, Колаврат вставил ключик и повернул его три раза. Подождал еще три вздоха, пока секретная пружина не щелкнула, повернул ее дважды. Но и это было еще не все. После щелчка из боков ларца выдвинулось пять прутиков, на которые нужно было нажать друг за другом, но верно. Если очередность нарушить, то ларец замыкался изнутри, и все требовалось начинать сначала. Такой вот несгораемый сейф велел изготовить себе по спецзаказу Боярин Евпатий, ибо давно осознал. Чем ближе ты стоишь к самому князю, тем больше у тебя причин не доверять никому. Проделав все движения верно, Балерин отомкнул ларец, приподнял массивную крышку и, наконец, взял в руки пряжку, что лежала на самом верху. Кроме нее буквально пара вещиц хранилась в ларце, но зато пара очень важных вещиц, что стоили дороже денег, так как скрывали в себе чью-то тайну. Коловрат положил пряжку на ладонь и поднес поближе к лучине. В неровном мерцающем свете его взору предстала округлая пряжка для скрепления накидки на плечах. Такой витязи обычно закалывают алый плащ. Только пряжка явно была непростая и не из дешевых. На ней был изображен золотой петух, клевавший семена. В глаз петуха даже был впаян небольшой изумруд. «Знатная вещица». Пробормотал Евпати себе под нос, почти как тогда, когда впервые ее увидел. «Искусно сделано, и стоит дорого. Простой ратник такую не купит. Тут явно кто-то из приближенных ингваря, если это заправду его пряжка. Калаврат покачал на руке изящную, но увесистую вещицу. Наверняка на заказ сделано. Надо бы мастера разыскать, — продолжал он думать вслух. «Эх, я бы своим показал, раз определили бы, чья рука». А может, и прямо указали. Да только боязно. Золотых дел мастера свой круг держат. Вдруг шепнет кто-то по дружбе, что я им интересуюсь. Даже если мастер не здешний, все одно слухи быстро разлетаются. Прознает, ищи потом его, словно ветра в поле. Нет, тут надо с другой стороны заходить. Разузнать сначала, что к чему. А там, глядишь, и на мастера выйдем. А если повезет, может, и без надобности будет уже». Он аккуратно положил пряжку назад на высланное бархатом дно ларца и взял невольно вторую вещицу, лежавшую рядом. Это был золотой перстень с огромным изумрудом, который он нашел в тайной пещере на берегу оки. Снял с рассыпавшегося в труху пальца мертвеца, у которого не было головы. Случилось это в тот день, когда он хоронил там свой клад. — Ну, а ты что скрываешь? — спросил у перстня боярин, повертев его в руке. Этот перстень тоже был довольно странным и тоже делался явно на заказ. Изумруд обхвачен по бокам двумя перекрещенными саблями искусной работы. Хотя боярину вдруг пришла в голову простая и ясная мысль, которая не приходила ранее. «А может, твой хозяин просто украл или отнял тебя у другого? И нет в тебе ничего, кроме памяти о том злодеянии?» Перстень молча поблескивал, переливаясь огненными боками изумруда. «Хотя сердцем мне вещует, что есть», — добавил, поразмыслив Евпатий, который вспомнил про кинжал, лежавший в другом ларце. Кинжал прибыл сюда из той же пещеры и был украшен схожим орнаментом, что наводило на мысль о заказной работе. Впрочем, и в этом случае простое ограбление бывшего владельца лихими людьми тоже не следовало исключать. «Показать бы тебя Ваське, может, он знает бывшего хозяина». Слегка расстроился Евпатий, понимая, что, как и в случае с собственными мастерами золотых дел, в этой простой мысли имелся небольшой изъян. Васька действительно мог знать бывшего владельца перстня, какого-нибудь лихого атамана прошлых лет, своего дружка, например, а может, наоборот, заклятого врага и, более того, сам участвовать в его казни. Тогда, после расспросов Евпатия, он мог узнать, где тут хранит золотишко. Васька, конечно, теперь с ним повязан накрепко и достоин доверия. Но все же, случай что? После прихода татар и начала войны все могло измениться. Калаврат верил Ваське, но предпочитал не сообщать о своих тайных схронах на случай ведения партизанской войны. Слишком уж много судеб, включая его собственную, от этого зависело. Велико было искушение. И в случае с золотым запасом воровская честь могла дать сбой. Ладно, полежи еще до срока. Решил, наконец, Евпатий, бросая перстень на бархатную подкладку. Придет день, и твою тайну разгадаем. Больно интересно узнать, за что твой хозяин головы лишился. А пока поспешать надо. Заперев ларец и тайную комнату, Евпатий быстро спустился вниз по лестнице и вскочил на подведенного коня, изо рта которого валил пар. Холодает, Евпатий Львович. Приветствовал его ратиша, тоже по случаю холодной погоды одетый в теплый фересь, поверх которого все же имелась кольчуга. «Холодает», — согласился боярин, поправив меховую шапку и оглядевшись вокруг. Едва расвело, кругом все было припорошено неглубоким снежком, отчего казалось белым и чистым. Коловрат попытался пересчитать своих охранников по силуэтам, но быстро сбился со счета. В этот раз он брал с собой полсотни ратников и махнул рукой. «Поехали! Путь не близкий!» Отворившие ворота холопы до земли поклонились своему боярину, когда он с посвистом выехал на мощенную улицу и первым поскакал к выезду из среднего города. Прогрохотав копытами по мостовой, небольшой отряд вооруженных всадников быстро покинул Рязань и устремился по знакомой дороге вдоль берега Аки. Ближе к полудню, когда рассвело совсем, долгожданное солнце взобралось на голубой небосвод, а тени сосен заметно укоротились. Отряд достиг знакомого брода неподалеку от Рязани. Здесь речка Проня впадала в оку. Преодолев Проню в брод, Калаврат выяснил, что речка еще не встала, а лишь слегка схватилась льдом поверху. Но корка была еще тонкой. Кони крошили его подкованными копытами, проваливаясь в воду почти по колено. К счастью, здесь было мелко, и никто из ратников не утонул. Оказавшись на другом берегу, Евпатий повернул коня и посмотрел на пройденный брод. Через всю реку тянулась узкая дорожка из перемолотого тонкого льда, который уже начало прихватывать морозом. «Это даже хорошо», — подумал про себя Калаврат. «Видно, что недавно здесь проходил отряд. Если татары сейчас нагрянут, проследить их легко будет». Но в глубине души Евпатий хорошо понимал. что татары не так глупы, раз завоевали уже полмира. И снег со льдом они тоже не впервые видят, хоть и родились в степях. Дождутся, пока реки встанут, по ним и пойдут, как по дорогам. Единственное успокоение, которое принесла ему эта мысль, заключалось в том, что примерно месяц у них еще есть. Да и совсем незаметно враги подойти не смогут. Тут боярин был уверен, сам кордоны проверял, Расставлены кордоны вдоль всех границ, дадут знать, если кто незваный появится. К счастью, снега еще выпало мало, и всадники могли скакать во весь опор прямо по дороге, что сначала петляла вдоль поросших лесом берегов Прони, повторяя изгибы русла, а затем вдруг резко ушла от него прямо в густой лес. Здесь дорога становилась ровнее и вела уже прямиком в Пронск. Калаврат торопился. А потому, не снижая скорости к вечеру того же дня, большой отряд всадников достиг крепостных стен. Было уже темно, но охрана на городских воротах признала Евпатия и пропустила внутрь по откидному мосту вместе с охраной. Правил в Пронске брат князя Юрия Ингварь. Это был его город. Уезжая в поход, Ингварь оставил вместо себя за старшего воеводу Всеволода по прозванию Орех. Этот воеводой встретил боярина в Пронске. «Здрав, будь, боярин!» — поприветствовал он калаврата, едва тот спустился с коня на дворе княжеского терема, куда его сразу определили на постой вместе со своими ратниками, коих тоже приютили неподалеку. Все Орех был бородатым и довольно низкорослым, словно гном из северных сказок. Улыбался он широко, всем лицом как-то сразу располагая к себе. «И тебе не хворать!» — ответил Евпатий, слезая с коня и слегка приобняв за плечи промского воеводу, с которым приходилось уже не раз встречаться. — Далеко ли путь держишь? Позволь спросить. Поинтересовался Всеволод, когда они с Евпатием уже поднимались по широкой лестнице терема на второй этаж, где их уже ждал горячий ужин. — Да вот еще приказчика своего, — проговорил Евпатий, осторожно рассматривая плащ воеводы и сопровождавших его воинов. Пряжки на них были другие. — Он тут, в ваших землях, уж вторую седмицу народ собирать должен в ополчение. Тебе ли не знать? — Да знаю, знаю, — криво усмехнулся Орех. — Всю округу мне взбаламутил твой приказчик. Народ чуть не селком сгоняет. Хибар каких-то понастроил, воевать холопов учит. — Где ж такое видано? — То его прихоть, пойми воевода. Постарался успокоить и Евпатий своего провожатого. Князь приказал. — Вот мы и выполняем. «Да знам дело, что князь!» Вздохнул Всеволод, пригладив свою окладистую бороду. «Если б не грамота, я бы его, прости уж, на порог не пустил. Все леса окрестные голодьбой заселил. Далеко ли он устроился?» Поинтересовался Евпатий, заходя, наконец, в горницу с накрытым столом и усаживаясь на лавку. «Да тут с полверсты будет!» — отмахнулся воевода, присаживаясь напротив, «Завтра с утра сам увидишь, а сейчас время темное, отдохни с дороги да отведай пищи. чем бог послал, как говорится и давай медовухи выпьем за здоровье князей наших. А чего ж не выпить Не дол долго себя уговаривать и в пати дело хорошее. Выпили посидели немного, коллаввра расспросил ореха для порядка о делах воинских, но слишком не засиживались. Устал гость дороги и воевода местные это видел, а посему быстро ушел во своиаси, уговорившись поутру сопроводить калаврата к месту стоянки лагеря Захара и собранный им местные голыдбы. Евпатий дружески попрощался с своей водой и кивнул Ратишу, чтобы тот шел отдыхать. Ратников своих колаврата, чтобы не привлекать лишнего внимания, разрешил поселить на ночь в пристройке у конюшни. С собой взял только Ратишу и трех ближайших охранников, что находились при нем неотлучно. Воевода возражать не стал, все-таки княжеского посланника принимал. «Разрешил им лечь рядом с горницей. У нас спокойно, боярин, бояться нечего, но по мне пускай хоть в ногах спят, если тебе так охота», ответил воевода на это условие коловрата Поутру, слегка угостившись местной пищей, Калаврат выехал вместе со своими людьми из ворот Пронска вслед за Всеволодом. Миновав перекидной мост, Боярин во главе отряда доехал до запорошенного неглубоким снегом берега реки и здесь привычно придержал коня, осмотревшись. Место было знакомое. Не в первый раз он проезжал этой дорогой, которая раздваивалась здесь, уводя путников в разные стороны. В прошлый раз, когда ехал в Чернигов с обозом, да повстречал в том пути ладу, Боярин повернул направо. В этот раз воевода Орех, не обратив внимания на лёгкую заминку, тоже повернул направо от Промска, ибо, уходя в сторону от реки, только эта дорога вела на север к Ижеславлю и Белгороду. Ещё далее, а свернув налево, путники направились бы обратно к Рязани. Чуть позднее дорога ушла в лес и стала петлять, вновь приближаясь к реке. «Далеко ли ещё до стоянки?» поинтересовался Калаврат, ожидавший увидеть лагерь едва ли не у стен самого Пронска. Земля здесь была уже мерзлая, но не сильно, лишь слегка прихваченная первым инием. Оказавшись меж запорошенных сосен, Калаврат стал высматривать лагерь крестьянского ополчения, но пока видел лишь заиндевелые стволы сосен. «Еще чуток», — ответил Всеволод Орех, подгоняя коня, который неторопливо шагал по замерзшей дороге, Приказчик твой странный малый велел лагерь в лесу разбить, а не в чистом поле, где легче было бы народ собирать. Землянок понарыл, лес повалил кое-где. Одни убытки. Что я князю Ингварю скажу, когда воротиться? скажу что дело государственной важности исполнял. Отмахнулся Калаврат. Ингварь сам поймет, что к чему, и в обиде не останется. Мы все под князем ходим». Воевода умолк, да и по лицу его было видно, что Орех давно уже примирился с этим самоуправством боярского приказчика в его владениях и сокрушался только для порядка. А довольный калаврат только усмехнулся в усы, уже давно смекнув, что хитрый Захар специально выбрал место подальше от людских глаз. «О том, что народ собирают, скоро все прознают, зато посчитать, сколько людишек там в лесу прячется, трудновато будет». Вскоре им вновь попалась едва заметная развилка, где от основной дороги уходило в лес сразу несколько тропинок, причем явно натофтанных совсем недавно. В глубине Евпати наконец заметил осторожное движение людских тел и даже учуял носом запах дыма от костров. — Ну, вот и прибыли, Евпатий Львович. Кивнул вперед воевода Орех, останавливая коня. — Езжай прямо, не ошибешься. Как наговоришься с приказчиком, возвращайся назад в Промск, баньку справим, а я поеду назад, дела ждут. Бывай. Не стал задерживать его обрадованный такому исходу Калаврат, которому лишние уши сейчас были совсем не нужны. Посмотрю, что к чему, и к вечеру буду. Воевода с несколькими провожатыми уехал назад в сторону Промска, а отряд Калаврата, повернув коней на тропинку, вскоре наткнулся на пятерых стражников, охранявших полступы к лагерю. Целых пять человек выскочили из засады на проезжую тропинку, выставив вперед копья и перегородив дорогу неизвестным гостям. Однако, узрев перед собой несколько десятков тяжело вооруженных всадников, охранники несколько опешили, чуть опустив копья и даже позабыв спросить, о чем полагается в таких случаях. Рассмотрев их с высоты своего коня, Евпатий без труда определил, что перед ним недавние крестьяне, облаченные в кожаные рубахе, едва научившиеся держать в руках копье. «Ну, чего молчишь, дурила?» Незлобливо спросил он ближнего охранника бородатого мужика в рваной шапке. «Видишь, незваные гости едут. Чего спросить-то надо Мужик задаченно посмотрел на колобрата, потом перевел взгляд за его спину, где маячили крепкие молодцы, каждый при копье, мечей или палицы, и выдавил из себя. «А -а «Откуда, Ва?» «Но это тоже можно узнать», — милость его кивнул Боярин. «Но прежде надо вы спросить, кто такие и куда едут, а уж потом откуда-во. Эх ты, охрана!» Мужик, не опуская копья, немного поморгал глазами и, осмотрев богато одетого всадника, наконец осторожно произнес. «Кто таков?» «Вот», — обрадовался его собеседник, распрямившись в седле. «С этого и надо было начинать, а то откуда-во?» «Но спешу я, потому отвечу сразу на все твои вопросы, кое ты и задать еще не успел. Итак, звать меня боярин Евпатий Калаврат». «Слыхал?» Крестьянский воин замотал головой. «Не слыхал?» — удивился Евпатий и, обернувшись к Ратиши, с улыбкой наблюдавшему за забавой своего боярина, довольно громко заметил. «Ну все, теперь нас точно никуда не пропустят». Чем вызвал здоровый смех за своей спиной? «Ну ладно». Согласился Евпатий, которого развеселила эта неожиданная история. «Я птица незаметная, а про самого князя Юрия ты слыхал?» Не дождавшись ответа, удивленный боярин вновь посмотрел на ратишу и терпеливо уточнил. «Ну, про Рязань-то хоть слыхал, болезный». И, не дожидаясь ответа, добавил, словно подсказывая. «Город такой богатый, в паре дней пути отсюда стоит. Мы местные», — неожиданно отозвался охранник. отродясь, лечь Промска не ходили. Нам не надобно». «Темнота», — пробормотал в полголоса Евпатий, даже слегка опешивший от такого ответа. Но едва оборвавшийся разговор неожиданно вошел в новую силу. «Ты чего нам тут зубы заговариваешь?» — раздался вдруг бойкий голос из-за спины ближнего охранника. «Говори, чего надобно, или проваливай Седова. Мы здесь для того и поставлены, чтобы выпроваживать всяких любопытных до нашего дела». «Это кто там такой Борзый?» — подал голос Ратиша, погладив свою палицу. Он быстро сообразил, что боярину не пристало с холопами припираться без особой надобности. «Но я...» — вышел наперед всех другой охранник с копьем наперевес. «Тебя как звать?» — уточнил на сей раз сам калаврат. «Митрофан», — ответил Борзый крестьянин, поигрывая копьем. «А тебя...» Боярин оценил полезную в воинском деле ретивость и сделал знак повременить ратиши, который уже потянулся за карающей палицей. «А меня, боярин Евпатий Львович Калаврат», ответил боярин, уже понемногу теряя терпение от затянувшегося разговора с туго соображавшими ополченцами. «Прибыл я сюда по очень важному делу, к слуге я своему Захару, коего ты знать должен, и тороплюсь маленько. Так что, друг Митрофан, веди меня к Захару побыстрее». «А то я сам пройду, а вас всех потом награжу за службу, да так, что мало не покажется». Митрофан смерил наглым взглядом боярина и вдруг заявил. «Ну, так бы и сказал, что к Захару едешь. А то куда да откуда только время зря потеряли». Спустя недолгое время Евпатий уже сидел в землянке у Захара и пил с ним травяной чай, расспрашивая о делах. «Ты прости меня, Евпатий Львович», — повинился Захар, узнав о случае с охранниками. — Крестьяне, голодьба. Всю жизнь пахали в этих местах, ни черта не понимают в воинском деле. Те, что с тобой повстречались, еще из лучших будут, а остальные...» Он в сердцах махнул рукой, отвернувшись в сторону. — Ну, ты же сам повелел всех собирать, до да воинскому делу наскоро учить. Вот и собрали всяких тугодумов от сахи. Попробуй научи их в строю стоять, да мечом махать. Безнадега. Еремей с Белояром уже и так их, и это кучат. А почитай — все бестолку». Захар повернул голову и посмотрел прямо в глаза своему боярину. «Ох, разбегутся они кто куда, и в Львович, едва только татарин заявится». «А ты сделай так, чтобы не разбежались», — упрямо повторил Калаврат. «Их дело не строим против конницы биться, а обозы да отряды мелкие по дорогам изводить, чтобы нигде врагу спокойного житья не было. С этим они справятся». А как начнут татары жечь их села, то и пуще ратников биться станут. Обожди, придет время. — Скоро ли? — спросил Захар. — Про то никому неведомо. Посерьезнил боярин, допивая терпкий настой из долбленной деревянной чашки. Захар устроился здесь по-походному. — Покуда нет, но скоро заявится. Встал Евпатий, насколько позволял низкий бревенчатый потолок, Сделал несколько шагов взад-вперед по мерзлому земляному полу, едва отогретому и угоревшим в углу костерком, и снова сел на лавку напротив своего приказчика. — Сколько людей уже собрал? — Полторы тысячи, Евпатий Львович, — ответил приказчик. — А скоро еще подойдут из крайних деревень. Уже, почитай, две будет. Оселить негде, сам видел. Землянок, что понастроили, покуда холода не настали, не хватает теперь. Что делать, не знаю. — Две тысячи — это хорошо, — похвалил Калаврат. — Здесь больше не собирай народ. Этих под началом Белояра оставь тут. Потом в Рязань отведешь. А сам с Еремеем иди далее в Ижеславль. Там амбары знатные, много народу, расселить можно. И землянки рыть не будешь. Остальных там собирай. — Так тоже купеческие амбары? — озадачился Захар. — Ропот пойдет. — У тебя грамота княжеская. Чего тебе еще надобно? Вперил в него тяжелый взгляд Евпатий. — Бери, что надобно, и не спрашивай, а робот уже идет. Ты вон тут уже навоевал порядочно. Орех спит и видит, как бы тебя подальше из промских земель сплавить. Боярин посмотрел на почти затухший костерок, дым от которого заполнил всю землянку и едва уходил в щель под приложенную наискость бревенчатую дверку. Вдохнул по неволе дым, чихнул, продолжил речь, положив руки на колени теплых шаровар. «Нынче времена такие, Захар, что без ропота никак не обойдется, сам знаешь. Да только наплевать на него. А недовольные всегда найдутся, да еще предатели всякие. Как только татарин придет, столько их повылазит изо всех щелей. Как тараканы, успевай дави. Купцы те, что только про деньги помнят, откупиться задумают. Но, слава богу, князь у нас мышленый. А воз не даст разгуляться крамоле в государстве. Только подмогнуть ему надобно». Калаврат неожиданно умолк, встал и даже отворил со скрипом небольшую дверку в землянку, больше походившую на лаз в лисью нору, внимательно осмотрев сквозь щель окрестности. Кроме двух ратников, охранявших в дюжине шагов подступы, никого не заметил. Лишь вдалеке на опушке копошились люди. Еремей изычным голосом и пинками подгонял крестьян, не желавших крепко держать оружие в руках и воевать сообща. Убедившись, что никто не греет уши у дверей, боярин вернулся на место. «А крамола, Захар, может и здесь завестись. Ты, покуда народ собираешь, приглядывайся к воеводе и охранникам Ингваревым и попытай осторожно, не терял ли кто из них пряжку, на которой золотой петух с изумрудом в глазу клюет зерно. Пряжка примечательная, бедняку не по карману». А ты сейчас хоть и с бедняками знаешься, а все одно с городскими властями по делам княжеским будешь постоянно пересекаться. Как здесь закончишь, про то же Выжеславли в Белгороде проведай. Только осторожно. На не ходи, всегда окольно. Больно уж дело темное. Не уверен я, ошибаться тут нельзя. — Понял, Евпатий Львович, кивнул Захар, понизив голос до шепота. — Хорошо бы взглянуть на ту пряжку, но, ежели нет с собой, понимаю. «Описал ты ее достойно, мне хватит. Что смогу, сведаю. Дозволь спросить только, неужто сам князь Ингвар злое задумал, супротив брата? Мысли моли?» Калаврат не успел ответить, снаружи раздался топот копыт по земле и ржание коня, которого вздернули на дыбы. «Стой, куда прешь?» — послышались окрики охранников. «Где боярин Евпатий?» — раздался в ответ зычный голос всадника. Коловрат, почуяв неладное, встал и, распахнув скрипучую дверь, шагнул наружу. — Я боярин Коловрат, заявил он, распрямившись и осмотрев садника, по виду княжеского гонца. И он не ошибся. — Письмо тебе, Евпатий Львович, от князя Юрия. Дернув поводья, гонец проехал между расступившимися охранниками, вытащил из-за запазухи запечатанный свиток и, чуть свесившись из седла, подал его боярину. Калаврат быстрым движением сломал княжескую печать, пробежал глазами короткое в несколько строчек послание. «Скажи князю Юрию, скоро буду!» Отпустил Евпатий гонца, а сам вернулся в землянку входа, в которую сейчас стоял еще более чем прежде озадаченный Захар. Ни о чем не спрашивая, он проследовал за боярином обратно в землянку. «Ну, вот и ответ на твой первый вопрос», сказал Калаврат, когда вновь остался с приказчиком один на один. «Недолго погостил». Ингварь с окраина вернулся. Князь зовет меня в Рязань на совет. И добавил уже как-то буднично, словно это было давно известно. Татары встали лагерем на Воронеже.